Ваймс пробежал несколько шагов за быком, но внезапно затормозил и повернулся к оставшимся стражникам. «Маркоу, Ангва, вы направляетесь к фабрике Нувриша. Понаблюдайте за ней, пока мы не придем, хорошо? Просто следите, но внутрь не лезьте, понятно? Не входите туда ни при каких обстоятельствах. Я ясно выразился? Просто оставайтесь на месте, понятно?» «Да, сэр», — кивнул марков «Детрит, пойдем, снимем Фреда с быка». Завидев приближение быка, люди исчезали с дороги, словно по волшебству. Тонни откормленного быка неведомы проблемы уличных пробок. В крайнем случае, одно движение рогов решает все. «Фред, ты точно не хочешь попробовать спрыгнуть?» — крикнул Ваймс, догоняя быка. «Точно, сэр, не хочу». «И управлять им ты не можешь?» «Ну как, сэр?» «Хватайся за рога и тяни». Голон осторожно взял в руки порогу. Роджеры качнули головой и чуть не скинули его. «Сэр, он немного сильнее меня. Вернее, намного сильнее, сэр». «Я могу прострелить ему голову из арбалета, сэр», предложил Детрит, размахивая своим переделанным под арбалет осадным оружием. «На улице полно народу, сержант». Ты можешь задеть невинного человека, хоть это и Ангморпорг. «Прошу прощения, сэр». Вдруг лицо его озарилось. «Но мы же можем сказать, что он был очень даже виновен». «Нет, это... Куда несется этот петух?» Маленький петушок быстро промчался по улице, шмыгнул меж бычьих ног и притормозил прямо перед носом у Роджеров. С птичьей спины скатилась какая-то фигурка, очень высоко подпрыгнула, ухватилась за кольцо, продетое сквозь нос быка, перелетела на массивный кудрявый бычий лоб и обеими руками крепко вцепилась в шерсть. «Похоже на двинутого крошку Артура Лилипута, сэр», – заметил Детрит. «И, по-моему, он пытается долбануть этого быка». Раздался звук, как если бы ленивый дятел принялся долбить очень крепкое дерево. Громкие стуки перемежались выкриками – что доносились откуда-то между глаз животного. «Получай, окорок ходячий, да я из тебя заживо бифштекс сделаю!» Бык затормозил. Он попытался повернуть голову так, чтобы хоть один из Роджеров мог разглядеть, что это колотит их по лбу. Но с равным успехом они могли попытаться увидеть собственные уши. Бык попятился. «Фред!», «Фред – прошептал Ваймс – «Слезай с его спины, пока он ничего не понимает!» С испуганным лицом сержант Колон перекинул ногу через огромную спину быка и сполз на землю. Схватив его в охапку, Ваймс нырнул в ближайшую подворотню, но тут же выпрыгнул обратно. Там было слишком мало пространства, чтобы держаться на расстоянии от Фреда Колона. «Фред, почему тебя так несет?» «Да, сэр, понимаете, я был без весла и по самые уши. И не только по уши, сэр». «Ничего себе. А зачем ты туда с головой ты нырял?» «Разрешите пойти и принять ванну, сэр?» «Нет, но отойди еще на пару шагов. Что случилось с твоим шлемом?» «В последний раз я видел его на овце, сэр». «Сэр, меня связали и бросили в подвале, но я героически выбрался на свободу, сэр, и меня преследовал какой-то голем, сэр!» «Где это случилось?» Колонн очень надеялся, что его об этом не спросят. «Где-то в районе скотобоян», — ответил он. «Был туман, сэр, поэтому я...» Ваймс схватил Колонна за запястье. «Что это?» — Меня связали какими-то очень тонкими веревками, сэр, но с большим риском для жизни и здоровья я... — Тонкими веревками, говоришь? — задумчиво пробормотал Ваймс. — Так точно, сэр. — По-моему, это очень похоже на свечные фитили. Колонн с непониманием уставился на него. — Это улика, сэр? — с надеждой спросил он. Ваймс похлопал по мокрой спине Колонна раздалось крайне неаппетитное хлюпанье. «Неплохо, Фред», — похвалил он, вытирая руку о штаны. «Это настоящее доказательство». «Я так и думал, сэр», — быстро ответил колонн. «Смотрю, указательство. Э, думаю, надо бы как можно скорее добраться до командора Ваймса, несмотря на...» «А почему лилипут остановил быка, Фред?» «Это двинутый крошка Артур, сэр. Мы должны ему доллар...» «Он нам немного помог, сэр». Быки Роджеры опустились на колени, удивленные и озадаченные. Селенок, чтобы проломить бычий череп удвинутого крошки Артура, было, пожалуй, маловато. Зато упорство ему было не занимать. Спустя некоторое время ритмичный стук начал действовать всем на нервы. «Может, ему помочь?» – предложил Варис. «Похоже, что он и сам неплохо справляется, сэр» сказал колонн. Подняв голову, двинутый крошка Артур широко улыбнулся. «Вы мне должны 1 доллар!» — крикнул он. «И никакой дуриловки, иначе я потом займусь вами. И видите, что с вами будет? Однажды один из этих сволочей посмел наступить на моего дедушку». «Покалечил его?» «Ага, дедушка ему рок открутил». Ваймс крепко схватил колонна за руку вред пошли, от тебя дерьмово пахнет. Так точно, сэр. Не только пахнет, но еще и брызгается. Эй, эй, ты, ты, стражник, а, а ну иди сюда. Веймс повернулся. Сквозь толпу к ним проталкивался какой-то человек. Я опять ошибся, с горечью подумал Колонн. Возможно, худший миг моей жизни еще впереди. На слова типа «эй, ты» да еще и выкрикиваемые столь высокомерным тоном, Вайм смог ответить грубой силой, очень грубой силой.